Да станешь ты меня в гаранты загоню, декадент хренов. Из невеликой будочки, притулившейся в притык к оранжевым конструкциям одной из стен, появился мужик лет 50, седоватый и медлительный. Он виновато хмыльнул, утёр рот тыльной стороной ладони, пожал плечами. На нём красовался китель с такими же эмблемами загадочной структуры и тремя серебряными просветами на погонах, вот только мятый, жёванный, с видневшимися там и сям тёмными пятнами. быстро погрузил ему кулаком. Мужик, делая выразительные жесты, долженствующие, вероятно, означать смирение, раскаяние и трудовой энтузиазм, взялся за блестящий рубильник на стенке будочки и рванул его вниз. И ничего не стало вокруг. Совершенно ничего. Кирьяново окутало непроницаемая тьма, пронизанная тоненьким жужжащим звоном явно механического происхождения, и тут же рассеялась, но лучше от этого не стало, наоборот, потому что уазик стоял под открытым небом на небозримой равнине. Справа равнина тянулась до далёкого горизонта, а слева упиралась в скопище округлых холмов, одни повыше, другие пониже, И там, примерно в километре от машины, виднелись несколько зданий, и над головой безмятежно светило солнце. Вот только небосклон был не голубой, а зелёный. Приятного для глаза цвета молодой весенней травы и растения, колыхавшиеся волнами под редкими порывами тёплого ветерка, были разных оттенков цвета. Желтого, от палевого до соломенного, Усеянные фиолетовыми и розовыми гроздьями, Пахшими, понятно, и незнакомо. И все это было на самом деле — Неправильное небо, неправильные заросли, Неизвестные травы, Сквозь которые вела прозаическая колея, Глубокая, доезженная. «Ну что?» Внесём ясность, спросил прапорщик Шипко, откровенно ухмыляясь. В общем, это другая планета. Говоря по правде, это другая звёздная система. А если уж совсем откровенно, это другая галактика.